Раздел 1. Переход от обыденного нравственного познания из разума к философскому. Нигде в мире, да и вне его, невозможно мыслить ничего иного, что могло бы считаться добрым без ограничения, кроме одной только доброй воли. Рассудок, остроумие, способность суждения и, как бы иначе не назывались, дарование духа или мужество, решительность, целеустремленность как свойство темперамента, в некоторых отношениях, без сомнения, хороши и желательны. Но они могут стать также в высшей степени дурными и вредными, если недобрая воля, которая должна пользоваться этими дарами природы,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 и делало всеобщее целесообразным влияние этих даров счастья на дух, и вместе с тем также и самый принцип действования. Нечего и говорить, что разумному, беспристрастному наблюдателю никогда не может доставить удовольствие даже вид постоянно преуспеющего человека, которого не украшает ни одна черта чистой и доброй воли. Таким образом...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 справедливо, впрочем им оказываемые и не позволяет считать их безусловно добрыми. Обуздание аффектов и страстей, самообладание и трезвые размышления не только во многих отношениях хороши, но по-видимому составляют даже часть внутренней ценности личности. Однако многого недостает для того, чтобы объявить эти свойства добрыми без ограничения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 поскольку они в нашей власти, то все же она сверкала бы подобно драгоценному камню сама по себе как нечто такое, что имеет в самом себе свою полную ценность. Полезность или бесполезность не могут ни прибавить ничего к этой ценности, ни отнять что-либо от нее. И то, и другое могло бы служить для доброй воли только своего рода обрамлением,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 Есть что-то столь странное, что, несмотря на все согласие с ней, даже обыденного разума, все же неизбежно возникает подозрение. Быть может, только безудержное сумасбродство скрыто лежит в основе, и, быть может, мы неправильно понимаем намерение природы, которое предназначило разум управлять нашей волей. Попытаемся поэтому рассмотреть эту идею с этой точки зрения.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 можно было бы достигнуть указанной цели гораздо вернее, чем это может быть когда-либо сделано при помощи разума. Если же вдобавок покровительствуемое существо должно было быть наделено разумом, то этот разум должен был бы служить ему только для того, чтобы размышлять о счастливой склонности своей природы, восхищаться и радоваться ей, и благодарить за нее благодетельную причину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 они все же находят, что на деле навязали себе на шею только больше тягот, а никак не выиграли в счастье. Поэтому они в конечном счете не столько презирают, сколько завидуют той пародии более простых людей, которая гораздо больше руководствуется природным инстинктом и не дает разуму приобретать большое влияние на их поведение. И необходимо признать,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 хотя они и могли бы быть полезными в том или другом отношении. Ведь о таких поступках нельзя спрашивать, совершены ли они и чувства долга, поскольку они даже противоречат долгу. Я оставляю без внимания и те поступки, которые, правда, сообразны с долгом, но которым люди непосредственно не имеют никакой склонности, однако все же совершают их, потому что побуждаются к этому другой склонностью. В таких случаях легко установить, совершён ли сообразный с долгом поступок из чувства долга или с эгоистическими целями. Гораздо труднее заметить это различие там, где поступок сообразуется с долгом, и, кроме того, сам субъект непосредственно склонен совершать его.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 Однако этого далеко недостаточно, чтобы на этом основании думать, будто купец поступал так из чувства долга и по принципам честности. Того требовала его выгода. Но в данном случае нельзя считать, что он, кроме того, еще испытывает прямую симпатию к покупателям, чтобы, так сказать, из любви не оказывать ни одному из них перед другим предпочтений в цене. Следовательно, Такой поступок был совершён не с чувства долга и не с прямой симпатии, а просто с корыстными целями. Сохранять же свою жизнь есть долг, и, кроме того, каждый имеет к этому еще и непосредственную склонность. Но отсюда не следует, что трусливая подчас заботливость, которую проявляет большинство людей о своей жизни, имеет внутреннюю ценность, а ее максима — моральное достоинство.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 им приятна удовлетворенность других, поскольку она — дело их рук. Но я утверждаю, что в этом случае всякий такой поступок, как бы он ни сообразовался с долгом и как бы он ни был приятен, все же не имеет никакой истинной нравственной ценности. Он под стать другим склонностям, Например, склонности к почести, которая, если она, к счастью, наталкивается на то, что действительно общеполезно и сообразно с долгом, стала быть достойна уважения, заслуживает похвалы и поощрения, но никак не высокой оценки. Ведь Максиме не хватает нравственного достоинства, а именно совершать такие поступки не по склонности, а из чувства долга. Предположим, что настроение такого человеколюбца заволоклось собственной печалью, которая гасит всякое участие к судьбе других, что он все еще имеет возможность помочь другим нуждающимся, но чужая беда его не трогает, так как он занят своей собственной. И вот, когда никакая склонность его уже больше к тому не побуждает, Он вырывается из этой полной бесчувственности и совершает поступок без всякой склонности, исключительно из чувства долга. Вот тогда только этот поступок приобретает свою настоящую моральную ценность. Еще более разительный пример. Если бы природа вложила в сердце какого-нибудь человека мало симпатии. Если бы он, в общем-то, честный человек,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 то неужели он не нашел бы в себе еще источника для того, чтобы самому себе придать гораздо более высокую ценность, чем та, какой может быть ценность благонравного темперамента? Несомненно, нашел бы. Именно с благотворения не по склонности, а и чувства долга и начинается моральная и вне сравнения высшая ценность характера.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 что одна определенная склонность в отношении того, что она обещает, и того времени, в какой она может быть удовлетворена, в состоянии перевесить неопределенную идею, и человек, например, подагрик, выбирает еду, какая ему по вкусу, а страдание какое он способен вытерпеть, так как по своему расчету он здесь, по крайней мере, не лишил себя наслаждение настоящим моментом ради, быть может, напрасных ожиданий счастья, какое будто заключается в здоровье. Но и в этом случае, если общее стремление к счастью не определило воли этого человека, если здоровье для него, по крайней мере, не вошло с такой необходимостью в тот расчет, то и здесь, как и во всех других случаях, остается еще некоторый закон,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 поступок был совершен безотносительно ко всем объектам способности желания. Что намерения, которые мы можем иметь при совершении поступков, и их влияние как цели и мотивов воли, не могут придать поступкам никакой безусловной и моральной ценности, ясно из предыдущего. В чем же таким образом может заключаться эта ценность, если она не должна состоять в воле,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 И так как она все же должна быть чем-нибудь определена, то есть поступок совершается из чувства долга, ее должен определить формальный принцип воли не вообще, ибо всякий материальный принцип у нее отнет Третье положение как вывод из обоих предыдущих я бы выразил следующим образом. Долг есть необходимость совершения поступка из уважения к закону.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 Чистое уважение к этому практическому закону стало быть максима, следовать такому закону даже в ущерб всем своим склонностям. Максима есть субъективный принцип воления. Объективный принцип, то есть такой, который служил бы всем разумным существам, практическим принципам даже и субъективно, если бы разум имел полную власть над способностью желания. Есть практический закон. Таким образом, моральная ценность поступка заключается не в результате, который от него ожидается. Следовательно, также и не в каком-нибудь принципе совершения поступков, который нуждается в заимствовании своей побудительной причины от этого ожидаемого результата.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 то в талантливой личности мы усматриваем как бы примерный случай закона, чтобы в этом сделаться подобными ей посредством упражнения, и это создает наше к ней уважение. Весь так называемый моральный интерес состоит исключительно в уважении к закону. Однако что же это за закон, представление о котором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 Это значит, я всегда должен поступать только так, чтобы я также мог желать превращения моей максимы во всеобщий закон. Здесь законосообразность вообще, без того чтобы полагать в основу некоторый закон, определяемый к тем или иным поступкам, есть то, что служит и должно служить воле принципам, если долг вообще не пустая фантазия и химерическое понятие.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 не могут ли из этой лжи возникнуть для меня впоследствии гораздо большие затруднения, чем те, от которых я сейчас хочу избавиться. А так как при всей моей мнимой хитрости не так-то легко предусмотреть последствия, чтобы раз потерянное доверие не повредило мне куда больше, чем все то зло, которого я сейчас думаю избежать, то неблагоразумнее было бы поступить согласно всеобщей максиме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 или, если бы они необдуманно сделали это, отплатили бы мне той же монетой. Стала быть, моя максима, коль скоро она стала бы всеобщим законом, непременно разрушила бы самую себя. Таким образом, я не нуждаюсь в какой-нибудь глубокой проницательности, чтобы знать, как мне поступать, дабы моё воле не было нравственно добрым. Не сведущий в обычном ходе вещей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 К последнему же разум вынуждает у меня непосредственное уважение, относительно которого я, правда, сейчас еще не знаю, на чем оно основывается. Пусть это исследует философ, но, по крайней мере, понимаю хотя бы следующее, что оно есть определение ценности, которое далеко перевешивает всю ценность того, что восхваляется склонностью и даже что необходимость моих поступков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 если только, не обучая разум ничему новому, обратить его внимание, как это сделал Сократ, на его собственный принцип. Следовательно, для того, чтобы знать, как поступать, чтобы быть честным и добрым, и даже мудрым и добродетельным, мы не нуждаемся ни в какой науке и философии.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 В последнее, если обыденный разум отваживается уклониться от эмпирических законов и чувственных восприятий, он запутывается в догадках, впадает в прямые противоречия самим собой, приходит к загадкам, по меньшей мере, к хаосу неизвестности, неясности и неустойчивости. В сфере же практической способности суждения только тогда и начинает показывать себя с очень выгодной стороны